Глава 12 Гениальный план Брия состоял в следующем. Во-первых, подать встречный иск против гильдии докеров, которая недоплачивала отчисления за корабли. Напоминаю, что Межзвездное Содружество установило для кораблей, согласившихся помочь с перевозкой старателей с Дейко, скидку на обслуживание, которую гильдия докеров и поспешила загробастать. Чтобы доказать, что такие нарушения действительно имели место, мы приложили запись переговоров с капитанами, которых просили заняться вывозом беженцев. Впрочем, это была только первая ступень плана. К сожалению, дальнейшее развитие событий зависело не от нас, а от того, как будет действовать гильдия докеров. У Брия на этот счет имелись свои соображения, которые показались мне вполне логичными. Но мало ли что мне показалось. Правда, если за аватаром той Брия, что меня консультировала... Скрывалась одна из разработчиц игры, она могла мне попросту изложить, как все устроено, и дать исчерпывающую пошаговую инструкцию. Или наоборот, завести в ловушку. Я уже заметил, что разработчики очень любят вылить на мою голову метафорическую кипящую смолу и высыпать мешок метафорических же перьев. Ну, так или иначе, а нам пришло приглашение присутствовать на заседании. Виртуально, разумеется. К счастью, создатели игры не стали прописывать полет на какую-нибудь планету межзвездного содружества с полноценным залом суда. Несмотря на подборку статей, которые передал мне Нурье, я так и не понял, как у них тут реализована связь выше скорости света. Или точнее, мне пока не достает общих знаний, чтобы понять хотя бы принцип. Это каким-то боком связано с антигравитацией. Вот и все, что я знаю. При этом возможностей межпланетной связи не хватает для организации всеобщей сети, хоть сколько-то напоминающей интернет. И именно поэтому процветают частные инициативы по закачиванию на информационные носители всякого развлекательного и не только контента с целью последующей перепродажи. Особенно успешно этим промышляют 3.14. У них есть целые отработанные алгоритмы подбора инфы, которая заинтересует каждую из рас содружества. Ну ладно, это я отошел в сторону. Главное, что общегалактической сети нет, а связь все-таки иногда бывает и работает недолго. Все потому, что стоит дорого и зависит от каких-то космических флуктуаций. Грубо говоря, этакий аналог модемного соединения. Для того, чтобы подключиться к галактической судебной системе, мы с Брия отправились в конференц-зал. На месте Брия кажется снова живой оператор. Она встречает меня приветливой, сияющей улыбкой, но за этой улыбкой угадывается нервозность. Не спрашивайте меня, как я понял. Некоторые вещи почему-то очевидны, несмотря даже на то, что вместо различной невербалки для существа из плоти и крови можно полагаться всего лишь на нюансы прорисовки. «Все идет по плану», — говорю я. «Я в вас верю», — Брия коротко и чуть сконфуженно улыбается. «Да я в целом тоже верю». Сколько раз уже видела. Но все равно каждый раз немного сомневаешься. Все-таки предсказывать работу искусственного интеллекта не то же самое, что договариваться с существами из плоти и крови. Не представляю, как людям это удается. Это странным образом не походило на ту спокойную и собранную брия, которой она была во время формулировки плана. Почему не представляете? Удивляюсь. Как раз и скин работает по заданным алгоритмам. А вот и нет. Возражает она. ИСКИН формируется по заданным алгоритмам, да. Нейросеть обучается на тысячах, нет, даже на миллионах примерах. При этом обучение постоянно курируют другие скины и живые операторы, присваивают каждому решению взвешенный коэффициент, при этом никто никогда не знает, к какому результату это все может привести. Вот и получается результат порой неожиданный. Постойте. «Но вы же сами говорили, что судебные скины Содружества действуют не в рамках прецедента, а в рамках закона, поэтому дело производства до предела предсказуемо». Сбитый с толку возражаю я. «Потому что Брия, да, говорила именно это во время нашей памятной беседы в каюте. это незнакомая Брия слегка улыбается. Ну, раз говорила, значит, правда». «Я себе в этом вопросе доверяю. О, смотрите, наше время подошло». На голографическом экране, который Брио зажгла над овальным столом для переговоров, появляется заставка с гербом Содружества. Ей-ей! Так я и не мог понять, что на нем изображено. То ли бумеранг, то ли хоккейная клюшка, то ли какое-то неуклюжее холодное оружие. Еще думал написать разработчикам, что герб должен быть более нейтрален и понятен всем, ну, например, звезды над горой, и плевать, что Paramount Pictures додумалась до этой идеи первой. Однако замотался и забыл. У меня в этой игре как-то набралось достаточно вопросов и примечаний и без этого герба. После этого на экране появляется какой-то текст на знакомой интерлингве межзвездного содружества, а приятный безличный голос произносит. «Слушается дело. А.У. 424578-8090. Гильдия докеров против Андрея Старостина из станции «Узел». Андрей Старостин и станция «Узел» против гильдии докеров. Подтверждается присутствие Андрея Старостина и его юридического консультанта Брия из клана Золотого Пятилепесткового Соцветия? «Подтверждаю», — говорит Брия. «Подтверждаю», — эхом откликаюсь я. Противоположная сторона — гильдия докеров. Присутствие подтверждено. Продолжает тот же искусственный голос, и символы на экране немного изменяются. По делу имеются следующие материалы. Голос безлично перечисляет. Заявление докеров и аудиозапись. Как я понимаю, запись переговором с Вергаасом. Постановление о наложении штрафа и блокировке моего счета. Затем встречное исковое заявление, поданное Брия от моего имени. Заверенные записи переговоров с капитанами. Только голос перечисляет все это не так коротко, а на жутком бюрократическом языке где одно паршивое заявление описывается примерно 10-20 словами, да еще ему присваивается какой-то там номер. Я, кстати, заметил забавное. Все номера оканчиваются на 80-90. Тот же самый номер, который присутствует в названии игры. Мне как-то так и не попалась информации, что это за число такое. Ведь непорядковый же номер станции. До нее было всего три, согласно лору игры. Значит, она должна быть четвертой. Не может это быть и номером станции в каталоге совместных объектов Содружества, из данных, которых мне прислал Норье, следовало, что счет таких объектов сошел на сотни, но никак уж не на тысячи. Загадочная загадка. Материалы были взвешены, а материалы с стороны Андрей Старостин были признаны более весомыми по причине официального разрешения на записях всех переговоров, ведущихся через коммуникационную систему станции «Узел». Материалы, поданные гильдией докеров, были собраны в отсутствие разрешения на запись. Гильдии докеров подан уточняющий запрос на предоставление дополнительных материалов. Короткая пауза. Символы на экране снова меняются. Гильдия докеров изменяет подателя иска на Антуану Эк Лиариах ведущего менеджера по техническому обслуживанию судов малого и среднего тоннажа. Иск Антуаны Эк-Леариах на возмещение ущерба, понесенного вследствие использования Андреем Старостиным, неподобающих способов ведения коммерческой деятельности, признан проигранным на основе сравнения интегральных показателей полезности. Штраф, наложенный на счет станции «Узел», будет отозван. Встречный иск Андрея Старостина из станции «Узел» против Антуаны Эк-Леариах признан недействительным, поскольку формулировка иска выводит его за объем должностных обязанностей ведущего менеджера по техническому обслуживанию судов малого и среднего тоннажа. Привожу весь этот бред близко к тексту, как я его запомнил. На самом деле там могло быть и сложнее. Юридический суржик очень тяжело воспринимается на слух, А текст на экране я не понимал, и он почему-то для меня не переводился. «Ура!» — восклицает Брия и даже хлопает в ладоши, как девчонка. «Получилось!» «Вы же говорили, что все получится», — хмурюсь я. «Да, именно в этом и состоял план Брия. Она говорила мне так. Как только мы подадим встречный иск, поддержанный более надежными свидетельствами, «Гильдия докеров не захочет мараться и перекинет иск на одного из своих менеджеров среднего уровня. А у менеджера по определению не может быть ИПП выше моего, так что на сравнении ИПП мы точно выиграем». Что и произошло. Неужели она не была уверена? А производила впечатление полностью компетентного специалиста, который ручается за свои слова. «Ну?» Брест слегка смущается. знаете, Тут каждый раз, как в первый раз. Кроме того, моя специализация — вообще-то дипломатия, а не юридические языковыки. А у меня в каюте вы говорили другое. Хочу сказать я, но вовремя прикусываю язык. Я точно уверен, что Брия сейчас не непись. Да. А с какого перепугу я решил, что за нее все время играет один и тот же оператор? Может, это разные девушки? Правда, если это разные живые операторы то не очень понятно, зачем они сейчас поменялись местами. Ладно, в прошлый раз юрист Брия, назовем ее так, дала мне исчерпывающую консультацию, которую не смогла бы дать непись или не специалист. Но сейчас-то консультация вроде не нужна. Или нужна? Сейчас со мной свяжется гильдия докеров и потребует заключить мирное соглашение, потому что у решения и скина есть нюансы. Мир уже привычно выцветает до черно-белого. Перед глазами появляются золотые буквы системного сообщения. «Поздравляем! С вас снят штраф в 1 миллион 200 тысяч кредитов. Счет разблокирован. За решение сложной задачи юридическими методами вы получаете дополнительные очки. Репутация – плюс 200. Дипломатичность – плюс 10. Харизма – плюс 5. Предприимчивость – плюс 5. Офигеть!» Хотя при тут дипломатичность, харизма и предприимчивость не совсем понятно. Я-то практически ничего не сделал, но будем считать это приятным бонусом. Мир возвращает краски, и я поворачиваюсь к брие не в силах сдержать удивление. И что? На этом все? Да, счастливо, говорит она. Правда здорово? И это весь судебный процесс? Я все еще не могу поверить. Зачем вообще было наше присутствие? оно же все само обе стороны тяжбы должны присутствовать при разборе дела в реальном времени серьезно говорит брия и скин даже специально ради нас замедляет обработку информации чтобы мы успевали следить за этим это очень важно таков закон на ну допустим говорю я а кроме того для того и нужны юристы она мне подмигивает Они сначала долго придумывают стратегию, подбирают документы и тому подобное, чтобы потом все пошло быстро в два счета. И снова она говорит «они», а не «мы». Что, конечно, ничего не значит, но дает пищу для размышлений. Впрочем, размышлять мне не хочется. Хочется? Нет. Не пройтись колесом, не запустить в космос фейерверки, а упасть от облегчения прямо тут. Сколько времени мне трепало нервы эта история с заблокированным счетом не передать. Теперь у меня, наконец-то, деньги должны выйти в плюс. Ну или в небольшой минус, так точно не скажу. Если и минус, то теперь прибыль от новых запущенных коммерческих точек, которые начинают понемногу восстанавливаться после недавнего кризиса, должна все возместить. У меня до ситуации с Дейко баланс стабильно возрастал. Точнее, возрастал бы если бы не приходилось тратить на что-то новое. Этак, скоро я смогу все же начать строительство нового модуля. Наконец-то! Тут, наконец, я начинаю кроме облегчения чувствовать первую радость. И на волне эйфории говорю. По-моему, это нужно отметить. Брия, как насчет визитов в глаз Бога? Там чудесный вид. Но в самом деле, чем кафе в игре может привлечь посетителей? Не едой же. И только когда мы идем по коридору, до меня доходит, что это я впервые пригласил девушку в кафе, ну пусть не настоящую девушку, и пусть не на свидание, а отметить деловое достижение, фактически на мини-совещание. Но все-таки. На самом деле финансовые перспективы станции выглядят малопривлекательно, говорит брие Она выглядит дивно хорошо в свете разноцветных огней, очерчивающих внешние модули станции. Из-за того иллюминатора, у которого мы сидим, виден ярко-зеленый переливчатый модуль Тараи. Иногда мне кажется, что если присмотреться, можно уловить в глубине мельтешение кальмароподобных теней, но это, конечно, иллюзия. Тараи там всего пять штук, из них только старший, Андену-Нулькару, по-настоящему большой. Но даже он велик не настолько, чтобы его можно было разглядеть под прозрачным куполом сквозь толщу воды с такого расстояния. Перед Брия стоит высокий пятнистый стакан с каким-то сложно сочиненным напитком. От души надеюсь, что дизайнеры здесь руководствовались нереально существующими позициями в меню какого-то настоящего бара, а своими представлениями о прекрасном. Которые, надо сказать, с моими не совпадают ничуть. Край бокала украшен какими-то паучьими лапками, щупальцами и прочей мерзостью. Сразу как-то вспоминается, что Брия у нас инопланетянка. «Почему?» – спрашиваю я. «Мы должны вскоре выйти из банкротства». «Так-то оно так, но наше сальдо не сильно хорошее», – вздыхает Брия. «Приход не слишком повышает расход. Этак так пройдет несколько недель, прежде чем вы сумеете накопить на новый модуль». «Ну, допустим», – неохотно говорю я. «Но катастрофы в этом нет. Если даже моя репутация все это время будет падать...» то ведь она и расти одновременно будет. Тем более на нее положительно влияет мой проект с аргами. Он как раз должен запуститься. Брия качает головой. «Ваша репутация и даже пополнение станционного счета — это одно дело», — говорит она. «А работа над миссией станции совсем другое». «Миссия станции?» — удивленно спрашиваю я. Брия смотрит на меня очень серьезно, внимательно но не так серьезно и внимательно, как это было, когда она мне рассказывала свой гениальный план по разблокировке станционного счета. Теперь в ней чувствуется странное горение, внутренний надлом. Не знаю, как лучше объяснить. И все это причудливым образом сочеталось с ее милотой, ковайностью как говорят анимейники. Мне внезапно показалось, что я, та самая мифическая целевая аудитория, против которой ведут многолетнюю войну маркетологи всех мастей и неизменно побеждают. Жуткое ощущение. «Вы же помните, что узел создавался ради того, чтобы подготовить расы к межзвездной экспансии?» — говорит она. «Ну, да», — отвечаю я. Это далеко не первая попытка. Она смотрит в окно, как будто там есть что-то интересное помимо модуля Тараи. «На самом деле нет». Газовый гигант сейчас с другой стороны и слишком далеко. Выглядит невразумительно, но пусть. «Да, знаю», — киваю, — «были еще три станции узел». О, она смеется. «Если бы три. На самом деле попытки добиться сотрудничества раз над каким-то проектом десятками запускались. И все без толку. У нас нет экономического стимула сотрудничать как такового. Ну да». Торговля кое-какими полезностями слегка облегчает жизнь, но без этого всего можно обойтись. Страха тоже нет. Короткие стычки между нашими расами случались, особенно когда кто-то, кто считал себя значительно выше, по технике, например, или в культурном отношении, решал, что ему ничего не стоит пограбить тех, кто пониже. Но всем ясно, что в крупную войну это никогда не перерастет, невыгодно. Она вздохнула с таким видом, как будто ее очень сильно огорчило отсутствие глобальной войне в перспективе. И когда нет ни страха, ни особой пользы, что остается? Катастрофа, конечно, нас подстегнула, но ее импульса надолго не хватит. «Вы это уже говорили?» — киваю. «Да?» — она удивляется, потом радуется. «Ну да, точно говорила». Брия почему-то улыбается. В общем, узила ему подобные проекты Наш последний шанс. Защититься от вымирания с помощью экспансии? Спрашиваю я. Но неужели каждая раса в одиночку не может расселиться? Вон у превосходных сколько колоний. Да и у других раз как правило, несколько планет. Да, кивает Брия. А микро, говорят, вообще живут во всех мирах, особенно там, где их пока не видели. В одиночку мы расселиться, конечно, можем, но... Она закусывает губу. «Капитан, вас никогда не интересовало, почему большая часть известных рас дышит кислородом и имеют примерно сходную психологию, а большая часть — еще и гуманоиды?» Открываю рот, чтобы сказать «потому что так проще для игроков, да и экранизировать так проще, если что». И закрываю. брея явно хочет услышать от меня ответ согласно внутриигровой логике». «Только такие расы смогли договориться между собой найти общий язык?» — спрашиваю я. «С остальными, ну, какими-нибудь методышащими или разумными кристаллами нам просто нечего делить. Нет общих интересов и тем для разговора». «Если бы», — Брия вздыхает. «Знаете, это не сказать, чтобы засекречено, но и не особо афишируется. Есть мнение, что тот психологический тип, который распространен в нашей галактике сегодня, «Ущербный. Именно поэтому мы остановились в развитии и начинаем деградировать». «Что вы имеете в виду?» «Не понимаю я». «Ну как же?» — объясняет Брия. «На самом деле мы все, то есть я имею в виду все наши космические государства, неоднократно находили следы других рас». «Предтечи!» — осеняет меня. «Ну, конечно». Я столько фантастики за свою жизнь перелопатил, и практически везде были предтечи. Чаще всего какая-нибудь древняя раса, которая давно испарилась из нашей галактики, оставив только следы своего присутствия. Чаще всего удобные склады, набитые какой-нибудь непознаваемой техникой, из которой героям чудом удавалось что-нибудь раскочегарить, ну или там, супертопливом. В некоторых случаях присутствующая в сюжете, но какая-нибудь сильно более продвинутая, чем все остальные расы с древней историей, чьи представители все знают, все умеют и изъясняются загадками. Вроде Варлонцев из Вавилона 5, Эйрозин из саги о странников у стругацких и Булучева. Всяких разных предтеч в масс-эффекте. Даже удивительно, что в этой игре мне ничего подобного пока не попалось. Брия качает головой. Нет, не предтечи. Возраст их цивилизаций примерно равен нашим. Ну, плюс-минус несколько десятков тысяч лет. Несущественно. Особенно в космических масштабах. Это и логично. У самых старых звезд не могли возникнуть планеты с пригодной для жизни средой. Поэтому все цивилизации должны были начать формироваться отнюдь не с рождения Вселенной. Они что, уничтожили друг друга? Спрашиваю я. И поэтому их здесь нет? Никто не знает, говорит Брия. Может быть, некоторые в самом деле сражались, хотя мы сейчас не можем даже предположить за что. Согласно общепринятой версии, в космосе просто не может быть ресурсов, за которые было бы экономически оправдано драться. По крайней мере, если ты владеешь технологией создания аномалий пространства. А они-то явно владели. Но лично мне близка версия Абдуркана Рахмана. Она делает паузу. «Какая?» – говорю я. «У наших рас есть какой-то дефект. Может быть генетический, а может быть культурный. В какой-то момент мы отказывались от вертикального развития, удовольствовавшись горизонтальным. Выше продолжительность жизни, больше комфорта и удобства для всех. Расселение за пределы галактики и сотрудничества – наш последний шанс на кумулятивный эффект. Особенно сотрудничество с молодыми – только вышедшими в космос расами вроде вашей. Есть шанс, что у вас этот потенциал развития не угас, просто вы не успели его реализовать. Припозднились к разбору». Она говорит совершенно серьезно, подперев руками подбородок. По ее лицу скользят разноцветные блики. «У меня по спине пробегает холодок, и потом я думаю, унесите эту ответственность, не надо. Я просто пошел на эти галеры...» потому что кота кормить надо было. А потом до меня доходит. Это все не всерьез. Игра. Брия просто излагает мне излишне философскую подоплеку за чертовски хорошей стратегией. Этакую вишенку на торте для особо упоротых фанатов. И, между прочим, классную вишенку. Да чего круто играть, зная, что ставки настолько высоки? что речь идет даже не о выживании разумных рас когда-то там в будущем, а о сломе космологических констант. Хотя идея-то, в общем-то, не новая. А потом я испытываю приступ черного разочарования. Именно потому, что это всего лишь дополнительный бонус от игры, а не по-настоящему. И эта ужасающая ответственность, которой я боялся несколько секунд назад, тоже не моя а я не смогу проверить себя и доказать всем, добившись успеха, вопреки. Надо же, а прежде соревновательность не была мне свойственна. Или я просто заранее смирился с поражением в сколько-нибудь серьезных делах. Так вот, внезапно говорит Брия совсем другим тоном, это я к тому, что нам нужно постараться и придумать, где взять еще денег и быстро, а не то все, ради чего создается станция, окажется под угрозой. Все они спят и видят, как мы облажаемся. Интересно, что она говорит «создается». Как будто станция еще строится, хотя на самом деле давно уже готова. Ну, что могу сказать? Офигеть сходил отметить успех с коллегой. Деньги. Счет станции. Минус 158 тысяч кредитов. Личный счет – 235 344 кредита. Характеристики капитана. Репутация – 1899. Харизма – 92. Уверенный лидер. Дипломатичность – 150. Предприимчивость – 100.